Глава 19. Дэш. 30 декабря. После полицейского участка мы всей компанией пошли в квартиру моей мамы. Бегущий по венам адреналин творил чудеса. Мы то летали как на крыльях, то скакали в припрыжку. Когда мы улизнули из участка, охватившее нас возбуждение словно превратило весь мир в гигантский трамплин. Дома Джонни с Довом первым делом кинулись к холодильнику. Найденное их не впечатлило. «Макаронная запеканка?» — проворчал Джонни. «Мама приготовила. Всегда оставляю ее напоследок». Прия пошла в туалет. Бумер залез в мобильный проверить почту. София зашла в мою комнату. Не с неприличными мыслями, а просто посмотреть. Тут почти ничего не изменилось, огляделась она, остановив долгий взгляд на вырезках с цитатами, которые я кнопками пришпилил к стенам. Почти. На стене есть новые цитаты, на полках новые книги, потерялось несколько ластиков с карандашей, да и постельное белье я каждую неделю меняю. То есть, хоть и кажется, что ничего не изменилось, все постоянно меняется, просто незаметно, по мелочам. Жизнь идет, как говорится. София кивнула. Забавное выражение. Жизнь идет. Жизнь продолжается звучит еще страннее. А бывает, она показывает нам наше будущее. И это будущее, к примеру, ловит ребенка. Я всмотрелся в ее лицо, еще в нем сарказм или злость, и грусть. Еще я искал в нем грусть или сожаление, Но нашел лишь радостное удивление. Сев на постель, я обхватил голову руками. Затем, осознав, как драматично выгляжу, посмотрел на Софию. «Вот честно, я ничего не понимаю», — признался я. Она продолжала стоять, глядя мне в глаза. «Я не могу тебе с этим помочь, прости, не могу». «Понятно». «Давным-давно, как говорится в сказках, встречаясь с ней, я притворялся, что смогу полюбить ее, всего лишь симпатизируя ей. А теперь, когда у меня нет ни малейшего желания притворяться в том, что мы когда-то любили друг друга, она мне безумно нравится. Может, на этот раз попробуем сохранить разумные отношения на долгое время? Морально поддерживать друг друга, советоваться?» София рассмеялась. Делиться неудачами, учиться на ошибках и извлекать уроки из опыта? Да, это было бы здорово. Мне хотелось закрепить наше новое соглашение. Поцелуй исключался. Объятия тоже ни к чему. Поэтому я протянул Софии руку. И она ее пожала. А потом мы присоединились к нашим друзьям. Меня никак не оставляли мысли о Лиле. Чем она занята, как себя чувствует, что она чувствует. Меня охватывало смятение, но это чувство не было неприятным. Никогда еще я не жаждал увидеть ее так сильно, как сейчас. Записная книжка у меня, только нужно подобрать правильные слова. «Позвонила мама, узнать, как у меня дела». В ее спа-курорте нет доступа в интернет, и телевизор она вне дома не смотрит. Поэтому мне не пришлось ей ничего объяснять. Сказал, что ко мне пришли друзья, но мы ведем себя прилично. Отец обычно каждые пять минут смотрит новости на мобильном. Наверное, он видел и заголовки на сайте «Пост» и «Фотографии». Просто не узнал сына. Позже этим вечером, после киномарафона фильмов Джона Хьюза, Я собрал Бумера, Софию, Прию, Джонни и Дова в гостиной, притащив из маминого кабинета маркерную доску. «Прежде чем вы уйдете», — сказал я, — «мне хотелось бы устроить короткий симпозиум на тему любви». Я взял красный маркер, почему бы и нет, и написал на доске слово «любовь». Вот она, «любовь». Для пущего эффекта я заключил его в рамку в форме сердца. не анатомического, конечно, в своем первозданном виде, со своими идеями и представлениями. Но потом приходят слова. «Я всю доску исписал словами слова, даже поверх слова «любовь». И чувство. Я покрыл доску словами «чувства» поверх всего уже написанного. И ожидания, и история, и мысли «помоги мне, бумер». Мы с ним раз двадцать написали каждое из этих трех слов. Каков результат? Полная белиберда. Невозможно прочитать не только слово «любовь», но и все остальное. Вот, поднял я доску. С чем мы имеем дело? Прия выглядела недовольной, скорее мной, чем тем, что я говорил. София изумленно радостной. Джонни с Довом придвинулись друг к дружке. Бумер, все еще с маркером в руке, о чем-то задумался. Он поднял руку. Да, Бумер, спросил я. Ты хочешь сказать, что либо ты влюблен, либо нет? И если влюблен, то у тебя в душе такая неразбериха? Мысль примерно такая, да. Но что если в этом вопросе нельзя делить все на черное и белое, на да или нет? Не понимаю, о чем ты. Что, если с любовью так нельзя, влюблен или не влюбленный. точка? Любовь бывает разной, и у нее разные оттенки. И может, все это, слова, ожидания, остальное, вовсе не накладывается на любовь, а имеет свои собственные места, как на карте. И если посмотреть на эту карту сверху, то... Вау, обалдеешь! Я взглянул на доску. «Если сделать из этого карту, то все будет куда как чище и разборчивее», — признал я. «Но разве не именно так будет смотреться столкновение двух подходящих друг другу людей в подходящее время?» «Хаосом». София тихонько рассмеялась. «Что?» «Подходящий человек в подходящее время — неверная концепция, Дэш», — объяснила она. «Точно», — согласился Бумер. «О чем это она?» Поинтересовался я у него. Я о том, что подходящий человек в неподходящее время или неподходящий человек в подходящее время — это просто отговорка. Говоря так, люди думают, что судьба с ними играет, что все мы — участники какого-то романтического реалити-шоу, который смотрит Бог. Но Вселенная не решает, кто подходит тебе, а кто нет. Ты сам это решаешь. — Да, ты можешь до посинения рассуждать о том, сложились бы у тебя отношения с этим человеком в другое время или с другим человеком в это время. Но знаешь, чего добьешься этими рассуждениями? — Посинение? Ага. — Записная книжка ведь у тебя, — вклинился Дов. — Надеюсь, ты ее не потерял, — присоединился к нему Джонни. — У меня, разумеется, нет. — Тогда чего ты ждешь? — спросила София. — Когда вы все уйдете, — предположил я. — Тогда мы пошли. Тебе есть что написать. И не забывай, все зависит от тебя, а не от судьбы. Я все еще не знал, что писать. Так и заснул записной книжкой под боком, глазея в потолок. 31 декабря. На следующее утро за завтраком мне в голову пришла великолепная идея. Я немедленно позвонил Бумеру. — Мне нужна услуга. «Какая — Какая? — спросил он. — Твоя тетя в городе? — Моя тетя? Я выложил ему мою идею. — Ты хочешь пойти на свидание с моей тетей? Пришлось снова все повторить. — Оу, скорее всего, я это устрою. Мне не хотелось выдавать в записной книжке слишком много. И я лишь написал Лиле время и место встречи. Дождавшись более приличного часа для визита, я направился к миссис Безил и наткнулся на нее на улице. Она выгуливала Бориса. «Родители не наказали тебя, раз ты свободно разгуливаешь по городу?» спросила она. «Сами видите», — ответил я и протянул ей записную книжку. Думаю, она готова к следующему приключению. Говорят, обыденность придает жизни остроту. По-моему, лучше использовать другие специи. Бабушка Лили протянула за книжкой руку, но Борис ее опередил. «Плохая девочка!» — побронила она пса. «Я уверен на сто процентов, что Борис кабель заметил я. «О, я это знаю!» — уверила она меня. Мне нравится сбивать его с толку. И они с Борисом ушли, прихватив мое будущее. Когда Лили пришла к пяти часам, видно было, что она слегка разочарована. «Смотри, сколько здесь народу катается!» — оглядела она ледовый каток в Рокфеллер-центре. «Миллион! И, судя по свитерам, со всех пятидесяти штатов!» Я был как на иголках, очень нервничал. Мы с Лили впервые встретились при нормальных обстоятельствах, без всяких собак и чокнутых мамашек, и вели обычный, нормальный разговор. А я не очень-то хорош в обычных, нормальных разговорах. Мне лучше удаются письменные беседы или рассуждения, вызванные приливом адреналина в сюрреалистические мгновения. Мне хотелось понравиться Лили и хотелось, чтобы она понравилась мне. Так страстно мне давно уже ничего не хотелось. Все зависит от тебя, а не от судьбы. Так и есть. Правда, все зависит не только от меня, но и от Лили. И в этом главная сложность. Я сделал обиженный вид, вроде как задетый ее безрадостной реакцией на выбранное мною для свидания банальное место. «Не хочешь кататься на коньках?» — надулся я. «Мне казалось, это будет так романтично, как в кино». с наблюдающим за нами Прометеем. Имеется в виду статуя Прометея в Рокфеллер-центре. Ведь Прометею самое место на ледовом катке, как думаешь? Он, наверное, затем и украл для нас огонь, чтобы мы могли делать ледовые катки. Кстати, накатавшись в этой пробке из конькобежцев, мы обязательно сходим на Тайм-сквер, чтобы следующие несколько часов провести среди двух миллионов людей, где нет ни одного туалета. «Идем же, я знаю, ты этого хочешь». Забавно. Лили явно не знала, как нарядиться на свидание, поэтому оделась, как обычно, по Лилиному. Меня это привело в восторг. Как и нескрываемое отвращение, которое она испытала при мысли оказаться не наедине со мной, а в толпе. «Или, — начал я, — мы воспользуемся планом Б». «Да!» — мгновенно воскликнула она. «Сказать, куда идем? Что тебе нравится больше, сюрпризы или предвкушения?» «Сюрпризы!» Мы пошли прочь от статуи Прометея и ледового катка. Шага через три Лили остановилась. «Знаешь, я солгала. Мне больше нравится предвкушение». И я рассказал ей, куда мы идем. «Ну да, конечно!» — хлопнула она меня по руке, не поверив. «Ну да». Не верю ни единому слову, но... Повтори-ка. И я повторил. Только в этот раз вынул из кармана ключ и покачал им перед ее лицом. Тетя Бумера — знаменитость. Не буду называть ее имя, но это имя известно всем. У нее свой собственный журнал и кабельный канал и линия хост в крупнейшей сети магазинов. Ее кухню-студию знает во всем мире, и в моей руке лежал ключ от этой кухни. Я включил везде свет. Мы стояли в центре самой гламурной кухни Нью-Йорка, практически в королевской выпечке. — Что хочешь приготовить? — спросил я Лили. — Шутишь? Тут можно все потрогать? — Это тебе не экскурсия на NBC, — уверил я ее. «Смотри, трогай, ты, ас, по части выпечки, бери и пеки, что хочешь!» Тут были кастрюли и сковородки всевозможных размеров. Сладкие, соленые, кислые и любые другие ингредиенты, какие только можно найти в США. Лили сияла от восторга. Пару минут поколебавшись, она начала заглядывать в разные ящики, изучая их содержимое. Там... «Секретная кладовка», — показал я на незаметную дверь. Лили сразу же открыла ее. «Ух ты!» — изумилась она. В детстве для нас с Бумером это было самое волшебное место. Сейчас я снова ощущал себя восьмилетним, видимо, как и Лили. И мы оба стояли, восхищенно глазея на представшие нашим глазам сокровища. «Никогда не видела так много коробок с рисовыми хлопьями», — сказала Лили. «А как тебе горы зефира и всяких добавок? Тут все виды зефира и все виды добавок». Вот так-то. В честь тети Бумера давали винные туры и делали цветочные композиции, и при этом ее любимой едой были рисовые хлопья, а целью в жизни их вкусовое усовершенствование. Я рассказал об этом Лиле. «Вот ими и займемся», — ответила она. «Рисовые хлопья можно есть сразу, не готовые. Никакой тебе муки, просеивания, выпекания. И все же мы с Лилей умудрились устроить ужасный бардак». Частично из-за того, что открывали коробки и банки с разными добавками, от арахисового масла до сухих вишен, ухитрившись даже опрометчиво взяться за картофельные чипсы. Я позволил Лили верховодить, а она взяла, да и выпустила на волю своего внутреннего пекаря-маньяка. Не успел я помниться, как все было завалено тающим зефиром и коробками, а рисовые хлопья оказались в наших волосах, ботинках и... Я почти не сомневаюсь в этом в нижнем белье. Но все это ерунда. Я думал, Лили — методичный и кропотливый пекарь, но, к моему невероятному удивлению и восторгу, она оказалась совершенно другой, импульсивной, порывистой, смешивающей ингредиенты чисто интуитивно и по желанию. В ее хлопотах чувствовалась и серьезность. Она хотела, чтобы у нее все получилось, и некая игривость, поскольку, в конце концов, это и была игра. «Хрум!» — скормила она мне хрустящую рисовую печеньку. «Ам!» — скормил я ей пирожное с банановым кремом. «Ням!» — сказали мы в унисон, скормив друг другу с противня прикольные сливово-сырные печенье. Лили поймала на себе мой взгляд. «Что?» «Твоя легкость обезоруживает», — признался я. «Ну, такой комплимент заслуживает угощения. Я обвел взглядом кучу противней с выпечкой. У нас тут столько угощений, что хватит на все твое семейство. А это о многом говорит». Она покачала головой. «Нет, я о другом угощении. О пище для ума. Не только ты умеешь строить тайные планы». «Ого! Итак...» «Что тебе нравится больше, сюрпризы или предвкушение? «Предвкушение», — ответил я. Но только Лили открыла рот, как я передумал. «Нет-нет-нет, пусть это будет сюрприз». «Как пожелаешь», — озорно улыбнулась она. «Давай упакуем сладости, уберемся в кухне и продолжим шоу в другом месте». «Нас ждут младенцы, которых нужно поймать», — пошутил я. «И слова, которые нужно отыскать». Лукаво отозвалась она, но больше ничего не сказала. «Я приготовился к сюрпризу».